Плющ, сорванный с расшатанных стен, свисал лохмотьями. Река уносила всевозможные обломки, а в одной из дыр виднелась комната Франсуазы и ее кровать, белый полок которой был тщательно задернут. В старое колесо попали одно за другим два ядра, и оно издало последний предсмертный стон. лопасти унеслись по течению. Остов рухнул. Это от веселой мельницы отлетела ее душа. Затем французы пошли на приступ. Началась яростная рукопашная схватка. Мрачная долина под ржавым небом быстро заполнялась мертвыми телами. Широкие луга с редкими высокими деревьями С рядами тополей, отбрасывавших темные пятна тени, казались суровой пустыней. Леса стояли справа и слева, как стены цирка, на арене которого сражались противники. Дядюшка Мерлие был только что убит шальной пулей. Когда все прусаки были уничтожены, а мельница охвачена огнем, Французский капитан первым вошел во двор. Это было единственное сражение, которое он выиграл с самого начала кампании. Возбужденный, с молодцеватым видом, красавец-офицер радостно смеялся, окрыленный успехом, и, заметив Франсуазу, тупо смотревшую на трупы отца, И возлюбленного он воскликнул, салютуя шпагой. Победа! Победа!